Глава 30. Опаздывать на работу было лучше всего во вторник. У боевиков — выкладка, у аналитиков — планерка, а у мозгоправов... Тут кот замялся. Он знал, что мозгоправы встречаются в это время в особом зале, но что они там делают, не имел ни малейшего понятия. Выглядело их собрание как коллективная медитация, но было весьма сомнительно, что это была именно она. Сам же кот обычно никак вторник не выделял, разве что неспешным завтраком с Джоуком, но сегодня тот был занят подготовкой к встрече гостя. Вообще-то было логичнее, чтобы приемом мозгоправа занимались мозгоправы. Но Джоук родился в Хаорде, и как никто другой знал, что именно понравится выходцу из этой страны. Он сам вызвался организовать прием, и ни Уиллис, ни Блейн не стали возражать. Кот уже достаточно хорошо знал Джоука и неплохо разбирался во внешней политике, чтобы в свою очередь дать разрешение. Он уже предвкушал завтрак с Чесом. Утром они проспали, на этот раз оба, и выскочили из дома голодными, не выпив даже кофе. Но Винка перехватил Себастин. Услышав, что тот голодный, Гродески буквально утащил его в свои владения собирать анализы и проводить очередные тесты и пробы. Кот воспользовался правом главы офицерата и заказал завтрак себе в кабинет. Он успел расправиться с омлетом и только примерился к большой порции рыбного киша, как в дверь постучали, и тут же сработал магнитный замок, реагирующий только на браслеты кота и верховного мага. «Можно?» — спросил Блейн, входя в свой бывший кабинет. «Доброе утро!» — кот искренне улыбнулся. «Прости, не знал, что ты зайдешь». Заказал бы завтрак на двоих. Будешь половину? Он кивнул на киш Не откажусь. Максимус широким шагом пересек кабинет и решительно присек попытку кота освободить ему место. Э, э, нет, я лучше с этой стороны! Он уселся в кресло посетителя. Наверное, кому-то это могло показаться чертовски странным, то как глава офицерата и верховный маг ели вдвоем рыбный киш с одной тарелки. Но за время подготовки к должности у них с Блейном было и не такое. Да что там? Однажды кот даже уснул на чердаке над конюшней и проснулся на кровати Блейна. Сам хозяин жилища, как ни в чем не бывало, спал на раскладном кресле. Они разделили на двоих и порцию блинчиков с джемом и чашку кофе. Спасибо! поблагодарил Максимус, откидываясь на спинку кресла. Утром закрутился. «Думал, придется до ланча с гостем терпеть. Мы готовы. Если что, портной успел шить второй мундир. Он у нас на чердаке». «Ты знаешь, я тоже думал, что он его в клочья порвет, но нет». Кот постарался, чтобы улыбка вышла не слишком мечтательная. Даже уговаривать не пришлось. Сам надел, и ему даже, кажется, понравилось. «Порвет?» — удивился Блейн. «Нет, насчет этого я не беспокоился» но предполагал, что сигнальный образец мог оказаться помят, если бы Винг отказался его снимать. Это как дети. Когда им нравится наряд, они спать в нем готовы. Кот все же не был аналитиком. Ему понадобилась целая секунда, чтобы осознать смысл сказанных слов. А затем он схватил салфетку, скомкал ее и кинул в Блейна. «Засранец, ты знал!» «Конечно, знал». Блейн поймал салфетку с таким проворством, будто ожидал, что кот ее бросит. Не рассчитывал, конечно, что дружба у Винка завяжется именно с тобой, но предполагал возникновение привязанностей. Правда, ставил на чувственную сторону, но эмоциональная связь даже предпочтительнее. Он бросил салфетку на опустевший поднос. «Дерек, ты что думал, что я не просчитал все вероятности, прежде чем начал охоту на нашу вольную птицу?» Кот открыл было рот, чтобы ответить, Да, так и замер. Сколько их было на самом деле? выдавил затем. Претендентов. Блейен усмехнулся и посмотрел на него с нескрываемой гордостью. «Двенадцать», — признался с улыбкой. И да, я был совершенно уверен, что именно Винк в итоге наденет мундир с радостью. И что? Кот дотянулся до злосчастной салфетки и скрутил ее в руках. Ты думаешь? «Он останется?» «Мальчишка-сирота, наконец-то попавший в настоящую семью?» — спросил Блейн. «Чудаковатую, порой невыносимую, но крепкую, как кулак?» «Конечно, останется!» Он привстал, нависая над столом. «Прости, если сейчас потопчусь на твоих мозолях, но ваша дружба — бонус, но не решающий фактор. Офицерат, его структура и принятые внутри него отношения между офицерами Вот что при магните Честера крепче любых соглашений. Кассиль может сколько угодно ссылаться на простую случайность, и я буду стоять на своем. Из всех возможных кандидатов нам нужен был именно Винг. «Вы еще и с Косилем это обсуждали?» — поразился кот. «О, нет. С Рузе я не готов общаться больше необходимого». Блейн закатил глаза. Я обобщаю его мнение о возникновении привязанности и интересов. Хотя мы с ним не говорили на эту тему несколько лет, и думаю, что его мнение могло измениться. Пожалуй, не буду уточнять. Кот поморщился. И как с ним Сеп вообще сработался? До сих пор так и не решился у него спросить. Предполагаю, это один из тех случаев, что не вписывается ни в одну закономерность, улыбнулся Блейн. И да. Я считаю, что партнерство идет на пользу им обоим, какой бы дикостью ни казалось на непосвященный взгляд. Хотя это можно сказать о многих творческих союзах. Кстати, я правильно понял, что на ваше с мистером Винком общение не сильно влияет принятая им кровь? Я пока не понял, честно признался кот. Это вообще очень странно, но он как будто не сильно меняется и хорошо осознает, что у него от адаптанта, что от аналитика, и будто может это отсекать и концентрироваться на том, что у него от самого Честера Винка». Блэйн, кажется, вообще не удивился такому ответу. «Совершенно нормальная диффузия сред», — сказал он. Отобрал у кота совершенно истерзанную салфетку, выбросил ее в корзину для мусора. «Не только кровь донора влияет на него». Он сам подстраивает маквирус под себя. И, кстати, этот факт тоже явился критерием для отбора. Маквирус усилит не только положительные свойства, но и отрицательные. Честного и самоотверженного он сделает сильным и готовым спасти попавших в беду, а гнилого человека, увы, не просто не исправит, но и превратит в чудовище. С честностью полный порядок. Кот вспомнил, что все же испытал облегчение, найдя Винка у себя в гостиной вчера вечером, и устыдился собственных подозрений. Да и в принципе, по сравнению с той мерзостью, что вычищают парни Тибериуса с улиц, продажа поддельного антиквариата, сделанного собственными руками, слабо тянет на настоящее преступление. Тем более, что Винк никогда не выставлял свои работы на более или менее раскрученные площадки, заметил Блейн. Он обманывал только тех, кто был готов обманываться, покупая заведомо поддельные вещи по ценам на порядок ниже стоимость оригиналов. Он помолчал. Если бы дело дошло до дознания с участием мозгоправов, Винку светило бы обвинение в мелком мошенничестве, и, скорее всего, он отделался бы условным сроком. Так что я умышленно сгустил краски, вербуя его на службу. Но я точно знал что сотрудничество выйдет взаимовыгодным. Кстати, как мундир? Портной справился со своей задачей? «Вполне», — кивнул кот. «Сидит хорошо». «Рад был помочь», — улыбнулся Блейн. «Спасибо», — сказал кот. «Не знаю, правда, за что конкретно. За разговор, мундир или за счастливые вечера на карте». «Это тебе спасибо за то, что не дал умереть с голоду». Блейн посмотрел на часы. Кажется, самолет с гостем из Хаорди совершил посадку 10 минут назад. Учитывая зеленые таможенные коридоры и навыки Джоука в экстремальном вождении, предполагаю, что до торжественной встречи осталось минут 20. Думаю, пора поторопить Себастина, иначе ему придется набегу срывать датчики с нашего такого внезапного главы шестого отдела. «А знаешь что?» Кот побарабанил пальцами по столешнице и озвучил внезапно пришедшее в голову предложение а приходите с Тибериусом и парнями на ужин в субботу». «Вот этого Блэй не ожидал, несмотря на все свои способности к прогнозированию». «Договорились», — выдал он, справившись с удивлением. «Заодно, наконец, покажешь, что же за такой прекрасный вид стоит полчаса дороги в одну сторону». «Договорились». Кот неожиданно смутился. Квартиру он купил уже давно, но в гости ни разу никого не приглашал. «Неужели, чтобы позвать друзей на ужин, ему действительно нужен был пинок в лице Винка?» «Ладно, идем собирать торжественный эскорт». И он встал из-за стола, попутно дав распоряжение капралу, чтобы прислал уборщицу. Шаги непременно отдавались бы глухими ударами по коридору, если бы тот был пуст. Но с утра пораньше офицерат был похож на муравейник, Вроде и непонятно, кто, куда и зачем спешит, но на самом деле суета рабочая, а не праздная. Себастьян промурыжил его чуть ли не час, проводя тесты, и несколько раз брал кровь на анализ. Заставил съесть сахарный батончик, прогнал тесты по второму кругу, и только когда Улис сообщил, что гость уже приземлился и вот-вот прибудет в офицерат, отпустил. «Иди». «Мы с рацио быстренько обработаем данные и придем», — сказал, не отрываясь от монитора. Недолго думая, Чес ретировался в столовую и едва не споткнулся, когда первый же встречный рядовой адаптант неожиданно отдал ему честь. Ноги непроизвольно замедлили шаг, и за следующими рядовыми на пути Чес уже внимательно следил. Их было двое. И в отличие от первого парнишки, они его явно узнали и помнили, что еще совсем недавно он ходил по офицерату в джинсах и футболке. Недоуменные взгляды метались по его новенькому кителю, но когда расстояние сократилось до нескольких шагов, выучка все же взяла верх над удивлением. Ладони заученно взметнулись к вискам. Час понятия не имел, нужно ли отдавать честь в ответ. И имеет ли он на это право? К присяге-то его не приводили. На всякий случай он кивнул ошеломленному парню, улыбнулся, смотрящий на него во все глаза девчонке, и зашагал дальше, думая о том, насколько сильно он голоден и точно ли ему надо в столовую. Проснувшись утром и вспомнив о мундире, Чес опасался, что теперь-то он точно покажется ему орудием пыток, тем более, что до ближайшего вознаграждения часов 10, если не больше. Но одевая силовя, ободряющие взгляды кота, подуспокоился. Себастьян и его внешний вид то ли не удивил, то ли тот просто не обращал внимания на подобные вещи. Рац уже, как всегда, был просто рад его видеть. И вот теперь, идя по офицерату в тяжелых ботинках, непроизвольно чеканя шаг, он чувствовал, как сами собой расправляются плечи под уважительными, пусть и слегка растерянными взглядами проходящих мимо людей. Правда. Эффект сильно снизился, стоило наткнуться в столовой на Рузе. «Так-так», — протянул тот и смерил Чеса взглядом с ног до головы. «Сидит неплохо. Не слишком ты привыкай только». «Поздно», — парировал Чес. «Увидеть Рузе и не сцепиться с ним — на такой подвиг были способны только мозгоправы, но эти вообще на своих волнах качались. Да аналитики». «Я уже привык». «Мое дело предупредить», — пожал Рузе плечами. «Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Так что на твоем месте я бы не забывал о истинном положении дел». «Думаю, если вдруг такое произойдет, ты мне обязательно напомнишь». Хорошее настроение возвращалось. Честно опрякся бы по-настоящему, вздумай Рузе изумленно таращить глаза или отдавать честь. Пока этот скелет с косой брызгал ядом, и источал волны скептицизма, все было в порядке. Рузе, вот же непостижимый человек, неожиданно довольно хмыкнул и осведомился. Позавтракаем, или изжога уже обеспечена? У меня не было изжоги даже от приютских харчей, так что пойдем, кивнул Чес, Заодно расскажешь, что за фрукт этот заморский А1. Вам-то с ним просто работать, а мне его кровь пить. Вот ж не надейся. Роза поморщился, отчего его и так несимметричное лицо приобрело еще более странную форму. «Я с мозгоправыми дел не имею. Полюбуюсь на твои отчеты и хватит с меня». «И что? Даже не захочешь ткнуть меня носом в несовершенство моего мозга? Или что там менталисты себе прокачивают?» — фыркнул Чес. Заметив большую группу аналитиков, вошедшую в столовую, он ускорил шаг и ловко вклинился в очередь к раздаточным столам. Розе, как ни странно, от него не только не отстал, но и оказался впереди и уже нагрузил на свой поднос большую порцию каши и сладкий пирог. «Или ты опасаешься, что я сходу начну чужие мысли вскрывать, как тактический нож консервные банки?» «И не надейся даже», — Розе снисходительно усмехнулся. «Судя по успехам, с кровью аналитика, максимум твоих возможностей — головная боль от чужих неприятностей. И это за первую неделю». А за вторую? поинтересовался Чес. Он взял себе омлет и сосиски. Я так понимаю, что Шиллер и Сеп надуют с этого мозгоправа столько, сколько смогут? Больше того, он у нас очень ненадолго, а у нас в планах выяснение твоей реакции на живую кровь. Все же эксперимент определенно увлекал Руза, настолько, что он даже заговорил нормально. Так что и живой тебя напоем. «Сейчас отдохнет с дороги, и сразу утрясем расписание». «Фу!» — скривился Чес. «Я все же думал, что кровососом вы меня образно зовете». Для экспериментов ему хватало крови кота. Впрочем, его Чес не отказался бы и еще как-нибудь попробовать на вкус. Но пить кого-то другого? Менталисты все были не от мира сего. Этот супермозгоправ, один на две страны такой уникальный, небось страшен как смертный грех и в душ ходит через раз, или ей, или ему далеко за 80. Чес ничего не имел против женщины, против возраста человека, но умудренных опытом особ он предпочитал пропускать вперед и помогать доносить до машины тяжелые сумки, а не пить их кровь. Согласен. Примерский вид магии. Рузе скорчил что-то, что, по его мнению, должно было выглядеть как сочувственная улыбка, а потом искренне рассмеялся. «Можем сегодня взять кота или Тибериуса и поэкспериментировать с добавлением в кровь лимона, мяты и льда». «Давай отложим разговор до конца завтрака», — предложил Чес с сомнением, глядя на свой поднос. «Кажется, ничего, кроме кофе, он в себя не затолкает». «А то не просто изжога. Тут как бы ни сварения не случилось». «Вот только не надо тут!» — Розе воинственно нахмурился. Я не виноват, что матушка-природа тебя таким сделала, и что кровь противная на вкус тоже. Да нет. Некоторые очень даже ничего на вкус. Поддел его чес, намекая на эксперимент с кровью кота. Пирожное будешь? Я погорячился, спросил, показывая на здоровенное сооружение из бисквита, крема и ягод. Мстишь мне, да? Чес растерялся от такого обвинения. Рузе демонстративно погладил себя по животу и припечатал. «Не надейся! Эти формы не сломить ни одному пирожному!» Если до этого в офицерате оставались те, кто не видел Чеса в мундире, то теперь их счет обнулился, потому что на его хохот обернулись все присутствующие в столовой. Косиль, ты меня убиваешь!» — выдавил Чес, отсмеявшись. Вытер навернувшиеся на глаза слезы, посмотрел на пирожное и снова заржал. «Чувство юмора!» Розе поучительно воздел вилку вверх, а потом подтянул к себе тарелку. «Важнейшая составляющая в формировании привязанностей. Попробуй на досуге. Сыграй, в насмеши кота!» «Бантик на уши повязать, что ли?» Понизив голов, спросил Чес. «Потому что все остальные способы я, кажется, уже перепробовал. Каждая ваша пилюля первым делом вышибает мне фильтр между языком и мозгом». «Не хочу тебя расстраивать, но на деле ты по жизни просто тормоз, а вирус тебя слегка ускоряет», — насмешливо глянул на него Рузе. «Может быть, когда-нибудь наступит светлый миг, что ты разгонишься до такой степени, что будешь не только быстро соображать, но еще и успевать сначала подумать, а потом говорить». «О, смотрю, я в твоих глазах нехило так эволюционировал». Чес оставил пустую чашку, ощущая себя сытым, но, к счастью, не осоловевшим. В нашу первую встречу помнится, ты ставил меня на один уровень с приматами, а тут о светлом будущем заговорил. Ну, если тебе так приятнее, можешь считать себя приматом с перспективами. Розе откинулся на спинку стула и одарил его неожиданно внимательным взглядом. Правда, эволюционировать все равно не светит. «Лет через пять, может, и вышел бы из тебя толк, а так...» Он удрюченно покачал головой. на да. намеки Чес по-прежнему понимал хорошо. «Не гони лошадей, Касиль, окей?» — предложил он. «Может, за время своей отсидки я тут вам так надоем, что сами меня погоните, еще и пинка для ускорения дадите». «Пинка? Хоть сейчас!» Чес совершенно этого не ожидал, Но в сиденье его стула и правда врезалась нога, заставив вздрогнуть. Касиль усмехнулся и продолжил невозмутимо есть пирожное. Что же касается твоей отсидки, то меня здесь бесит лишь один момент. Два года будут просраны почти впустую. Вместо того, чтобы пополнять базу планомерной долгосрочной работой, со следующей мартышкой все придется начинать сначала. Не гони, повторил Чес. «Базы я вам выдам до хрена и больше. Хотите, набирайте мартышек, и будем вместе их тянуть к человечеству. Вон, мне даже номер отдела дали, и вроде как его начальником сделали». Он постучал по значку. «Ты эксперимент», — припечатал Розе, отложив вилку. «И ты все еще можешь провалиться. Хоть в платье тебя наряди, хоть в балетную пачку». «Ха-ха», — Чес послушно растянул губы. «Вся человеческая жизнь — это один большой эксперимент». Браслет завибрировал, оповещая о прибытии суперважного гостя. «Труба зовет. Ты со мной? Или там очень узкий круг, предполагается?» «У меня разрешение от Блейна в официозе не участвовать», — Роза хмыкнул. «И так определенно будет лучше для всех». «И да, Винк! окликнул он, когда Чес уже встал. «Ты все же попытайся не провалиться». Эксперимент и крайне занятный. От всей души, показав ему средний палец, Чес покинул столовую. Вслед ему раздался скрипучий, как карканье простуженной вороны, смех Руза.